ЗВЕНЯЩИЕ САДЫ Его новенький красный мотоцикл-восход по медвежье заревел, взлетел на гору. Морской ветерок поцеловал лицо, зазвенел брелоками и значками на потертой джинсовке. Я набернулся на прощание и увидел скалу-кошку, тонущую в утренней дымке. Городок, в котором он ночевал, уже скрылся из виду. Бродяга вздохнул и улыбнулся. Посмотрел вперед, на стену гор, на голубую полоску моря и опять вздохнул. Не может человек быть так счастлив. Он уже собрался включить на всю громкость прикрепленный к рулю кассетный магнитофон, но тут его внимание привлекла тоненькая фигурка на обочине. Девушка несла в руке серый футляр и шла так неспешно, словно прогуливалась по набережной, а не по трассе. Услышав рок от двигателя, она обернулась, сощурилась, поправила дорожную сумку на плече. «Из Голубой бухты!» — крикнул Ян, остановившись в шагах в пяти от нее. Девушка коротко кивнула. Ее правая рука осталась согнутой в локте, как будто она несла что-то хрупкое и боялась уронить. Ян заглушил мотор, чтобы не ревел ей на ухо. Подкатил тяжелый мотоцикл руками, пропыхтел. Я тоже оттуда. Шлем не снимешь, предложила незнакомка и поднесла к губам подтаявшая эскимо на палочке. Он поспешно обнажил голову, пригладил растрепанные волосы, короткие наверху и длинные на затылке. Девушка рассмеялась. Что? Щеки Яна чуть покраснели. Я тебя узнала! Ты пел вчера у костра, с таким серьезным лицом. Она закатила глаза, втянула щеки. Я улыбнулся. Я правда пел с таким лицом? Девушка махнула рукой. Неважно, пел ты красиво. Кусочек мороженого сорвался вниз, едва не попав на ее чистые льняные брюки. Она отпрыгнула, вскрикнула и засмеялась. Он быстро окинул ее взглядом. Цветные бусы из пластмассы, розово-голубая маечка на загорелых плечах, под облаком кудрявых волос две сережки-капельки. Все в тон, со вкусом и без изысков. «Что это была за песня?» — спросила она. «Никогда раньше не слышала». «Она из звенящих садов. Мой отец привез ее оттуда много лет назад — кивнула она. «Теперь ясно» что ясно. Почему она так звучала? Как? Ну, немного старомодно. Я напустил голову, сделал вид, что поправляет значок на воротнике. Поэтому я и еду в сады, хочу выбрать что-нибудь сам. Девушка прикусила нижнюю губу, бросила взгляд на свой футляр. Значит, едешь в сады? Ага. Он успел заметить, как в глазах у нее вспыхнул огонек, словно кто-то чиркнул сломанной зажигалкой, высекая искры. Теперь и он ее вспомнил. Этот взгляд и улыбку, затаившуюся в полумраке среди оранжевых лиц зрителей, собравшихся у костра. «Почему ты одна? Где твои друзья? Вас там человек двадцать было». «Они мне не друзья», — спокойно ответила путешественница. Наш оркестр гастролирует по стране, скука смертная. Так ты что, сбежала?» Она лизнула из кимо, с неудовольствием взглянула на поднимающееся солнце. Опоздала на автобус, как бы случайно. Им нравится играть, а мне сочинять. Ничего не поделаешь, я ищу новый стиль, иное звучание, понимаешь? Он кивнул. Уж кто-кто, а он ее отлично понимал. «Скрипка?» – кивнул он в сторону футляра. «Ага, семилетка в музыкальной школе. А сейчас я на третьем курсе консерватории». Ян с уважением кивнул. «А ты?» «Самоучка», – ответил парень. «Так, умею всего понемногу». Она забавно пошевелила бровями, мол, с тобой все ясно. Небрежно бросила. «Значит, едем в сады?» Он усмехнулся. Перекинутый через дорожную сумку биджачок с плечиками и туфельки, и миниатюрные ухоженные руки выдавали в ней жительницу столицы. И хотя у нее почти не было багажа, он мог поспорить, что ее сумка почти вся забита редкими книгами. «А не боишься ехать с первым встречным?» «Ну, ты же не бродяга какой-нибудь?» Мотоциклист прыснул. «Что?» — наморщила она лобик. «Нигде не учишься и нигде не работаешь?» «Уже нет». «Ну, хоть дом-то у тебя есть?» «Конечно, есть родители и два брата». «Вот и отлично. С двумя братьями хочешь-не хочешь, а начнешь бродяжничать. Давай, заводи мотор» и покажи мне, как правильно сидеть на этой штуке. Сначала надень вот это». Он нахлобучил на нее потертый шлем. Она неловко повертела головой, подняла руку с мороженым и чуть не ткнула им в стекло. Оба расхохотались. Когда сыскимо было покончено, а вещи уложены в багажник и сидельные сумки, он повернулся и сказал, чуть-чуть заикаясь. «Тебе нужно держаться?» Держаться за меня, чтобы не упасть. Понятное дело. Она забралась на сиденье. Мотоцикл пружинисто осел. От нее пахло морем и цветущей вишней. Готово? Ее руки обняли его за талию. Крепко, без стеснения. Угу. Надеюсь, ты учился водить? Надейся. Он похлопал мотоцикл по теплому баку, как хлопают по шее скакуна. «Кстати, я сам его собрал». Он увидел в зеркале, как она удивленно хлопнула глазами. Дал газу. Мотоцикл рванул с места, поднимая клубы пыли. Ногти Дины вцепились в джинсовку. Один из металлических значков на его куртке больно впился в ладонь. Навстречу им несся цветущий, дышащий жизнью полуостров.